Вся жизнь Омнии подчинялась одной книге. А здесь были сотни трудов. — Ну, конечно, могут, если захотят, — пожал плечами Бедн. — Но сюда почти никто не заходит. Эти книги предназначены не для чтения, скорее, для написания. — Мудрость веков, так сказать, — откликнулся Дидактилус. — Если хочешь доказать, что ты настоящий философ, ты обязан написать книгу. Потом ты бесплатно получаешь свиток и официальную философскую тогу. В центре залы стоял большой каменный стол, освещаемый лучами солнца. Бедно развернул часть свитка. В золотистом свете заиграли яркие цветы. — О природе растений Ориндж-Крата, пояснил Дидактилос. — Шестьсот растений и их использование. — Как красиво! — прошептал Брута. «Именно. В этих целях растения тоже можно использовать», — подтвердил Дидактилос. О чем, кстати, совсем позабыл старина Ориншкрад. «Молодец, бедн. Покажи-ка ему бестиарий Филона». Был развернут еще один свиток. Множество изображений животных, тысячи непонятных слов. «Но рисовать животных — это неправильно». «Разве у вас не запрещено?» «Здесь собрано изображение практически всех живых тварей», — пояснил Дидактилос. Искусство входило в список вещей, которые в Омнии крайне не одобрялись. «А эту книгу написал сам Дидактилос», — сказал Бедн. Бруто посмотрел на изображение черепахи. На ней стояли... Слоны это, слоны. Услужливо подсказала ему память, навсегда запечатлевшая мельком просмотренный бестиарий. На спине у черепахи стояли слоны, которые держали что-то большое, с горами и океаном, гигантским водопадом, обрушивающимся с края. — Как такое может быть? — удивился Бруто. — Мир на спине черепахи. Почему все постоянно твердят мне об этом? Это не может быть правдой. «Расскажи это мореплавателям!» — хмыкнул Дидактилос. «Любой из них, кто хоть раз заплывал в краевой океан, знает, что наш мир плоский. Зачем отрицать очевидное?» «Да нет же! Мир — это идеальная сфера, вращающаяся вокруг сферы Солнца. Так говорится в Семикнижье, и это логично. Так и должно быть!» «Должно!» — переспросил Дидактилос. — Ничего не знаю о том, что должно быть, а что нет. — Должно. Это слово философами не применяется. — А что это такое? Бруто указал на окружность, расположенную сразу под изображением черепахи. — Это карта, — пояснил Бедн. — Карта мира, — добавил Дидактилос. — Карта? А что такое Карта. «Это такая картинка, которая показывает, где ты находишься», — объяснил Дидактилос. Бруто в изумлении уставился на карту. «А откуда ей-то об этом знать?» «Ха!» «Боги», — подсказал он, — «мы пришли сюда, чтобы расспросить его о богах». «И это все правда?» — спросил Бруто. Дидактилос пожал плечами. — Может быть, может быть. Мы здесь и сейчас. А все остальное — лишь догадки. Во всяком случае, я так считаю. — То есть ты сам не знаешь, правда это или нет? — Я думаю, что это может быть правдой, — ответил Дидактилус. — Но могу ошибаться. Быть философом — это значит сомневаться. — О богах, о богах с ним поговори, — еще раз подтолкнул Ом. «Боги!» — едва слышно произнес Брута. Его разум был словно охвачен огнем. Люди пишут все эти книги, а сами ни в чем не уверены, сомневаются. Вот он уверен, и брат Нюмрот уверен, а уверенностью дьякона Ворбиса вообще можно гнуть подковы. Уверенность — та же скала. Теперь он понимал, почему при разговоре об Эфебе Лицо ворбиса серело от ненависти, а голос напрягался, будто натянутая проволока. Если истина вдруг перестает существовать, что остается? Эти самодовольные старикашки, посвятившие всю свою жизнь разрушению опор мира, могут предложить одну лишь неуверенность. И они этим гордятся? Бедн стоял на небольшой стремянке и перебирал свитки на полках. Дидактилос сидел напротив Брута, не сводя с него своих невидящих глаз. «Тебе это не понравилось, верно?» — спросил философ. Брута ничего не ответил.